отправился к герцогу, взвинтив и настроив себя на высокий лад, как актер перед выступлением в удачной роли. Но аудиенция обернулась самым неожиданным образом. Карл Александр принял его в присутствии Зюсса. Мозер не смутился этим обстоятельством. Он говорил с воодушевлением, научно обоснованно, приводил новоучительно-богословские аргументы – Примеры из священной, а также древней и новой истории Сочетал доводы государственной законности с доводами житейской справедливости Черпал сравнение из мира природы, словом, сам находил себя неотразимым Герцог и еврей слушали внимательно Более того, когда Мозеру в пылу красноречия шагавшему усатый вперед Попалась на дороге кресла, герцог собственноручно отодвинул его, чтобы тот не споткнулся. Но когда оратор после двадцатиминутной речи остановился, подняв картинным жестом руку, герцог похлопал его по плечу и сказал одобрительно, «Если ребенок, которого ждет герцогиня, будет мальчик, преподавать ему риторику придется тебе». Зюрзжи сделал ряд замечаний по поводу различия между принципами немецкой и французской декламации И когда Карл Александр, ухмыляясь, отпустил вспотевшего огорошенного оратора Тому оставалось только мысленно возопить Несчастная страна, несчастное отечество, даже я бессилен помочь тебе Таким образом, у зюрзбургского князя-епископа Были все данные для наилучшего настроения, когда он въезжал в Штутгарт Обстоятельства складывались столь благоприятно, что Кристин и Швабского наследника означали победу католического дела не только в пределах Вюртенберга В связи с этим обряд крещения был совершён весьма торжественно при большом стечении представителей католических династий и аристократических родов Сам папа по этому случаю послал Гертогини через своего легата рыцарский крест Мальтийского ордена. Рыцарский крест Мальтийского ордена — папский орден Пур-Л'Амиритей, французский, за заслуги, имевший форму восьмиконечного креста. Такой крест... Он также отличительным знаком мальтийского рыцарского ордена и потому назывался Мальтийским. Только две дамы, кроме нее, имели этот крест — испанская королева и римская княгиня учалла. Мария Августа грациозно покоилась на гигантской парадной кровати. Тонкое личка ее стало совсем прозрачным — Амулет Зюсса с первобытными грозными птицами и массивными зловещими буквами лежал у нее под подушкой, невзирая на запрет духовника. Она лукаво улыбалась, представляя себе, как бы злобствовал паттер, зная он об этом. Она была твердо убеждена, что спас ее только амулет, ибо разрешение от бремени было длительным и тягостным. Теперь, когда роды прошли, она очень боялась, как бы фигура ее не была испорчена надолго. И медикам доктору Вендлену Брейеру и доктору Буркарду Зеегеру приходилось без конца заверять ее, что ни единая отметина или складка не будут порочить тело ее сверлости. Но скорее чем врачам верила она уговорам бабки Барбары Гольц, которая с крайним опломбом подтверждала слова врачей, ссылаясь на свой богатый опыт. Вообще же Мария августа находила положение весьма комичным Она с любопытством разглядывала человечка, которого произвела на свет. И так она, да-да, она подарила стране наследника. И она с не меньшим любопытством созерцала самое себя в зеркале, оправленном в раму чеканного золота — Значит, теперь она в полном смысле слова «Мать Отечества». Курьезно. Очень курьезно. Карл Александр еще толком не знал, как себя вести. Он засыпал жену подарками без особого разбора, проявляя больше добрых намерений, чем хорошего вкуса. Когда герцогине разрешили принимать посетителей, Она переводила томный взгляд Сренхенгена на Риоле, наслаждаясь замешательством мужчин, непривычных к детям и с трудом выжимавших из себя восторженные замечания по поводу августейшего младенца. А князь-епископ Вюртвургский совершил обряд крещения над наследным принцем Вюртембергским и Текским, наследным графом Мампельгардским, наследным графом Урокским Наследным сеньором Гейденгеймским и Форбахским и прочее и прочее И нарек его именем Карл Евгений Пушечная пальба, колокольный звон, парадный банкет, фейерверк За поздравление почью и джорким, за благие пожелания, вином И как не клял народ наследного принца-католика В середине дня от Жаркова не осталось ни кусочка, а в бесчисленных бочонках ни глоточка вина».